Глава двенадцатая Пить или не пить, вот в чем вопрос, перефразируя классика, решал вопрос о применении зелья познания. Прошерстив аук, убедился, что в свободном доступе их нет, ценный ресурс, причем, так сказать, кланового значения. Нормальные кланы стараются хорошенько прокачать своих главных крафтеров, вот и вкладываются в них различными вещами и эликами. Зиля Травинелли действовала целых 8 часов, тогда как другие – от 1 до 4. Таким образом, надо все 8 часов провести с максимальной пользой. Рисование одних и тех же свитков будет удачным способом повысить мастерство, или нет? Вряд ли. Лучше всего заниматься с учителем, и при этом действительно изучать новое, а не работать как на производстве. Дать элик свете в рейд на дикие поля – вариант. Что-нибудь интересное скажет форум? Во-первых, не стоит. А во-вторых, рановато Святандре идти туда. Там нужно мастерство повыше. Неполноценный кач получится. А если и учителя найти? Подтянуть хвосты. Стоп. А может можно раскрутить на это дело Травинеля? Наши отношения вполне позволят. Свитки отменяются. Опять иду к алхимику. Минут 10 разговоров-уговоров и он согласен взять ученицу-помощницу. Сразу отпишусь Светику. Нашел тебе учителя алхимии. Скажу лишь одно, это твой шанс. Придется поработать, конечно, в субботу 8 часов. В воскресенье рейд минимум на 6. И тут явление Христа народу, в смысле, на разбойнику Руслик нарисовался. Хорошо, что ты здесь, не скучно будет. Ты чего так поздно, интересуюсь у него. Долг же не отдавал. Чтобы погулять отпустила? Ага. Куда идем? Проклятые пещеры. Давно хотел посмотреть. Встречаемся около гильдии перевозчиков. Ок, эликами затарюсь и туда. Какие нужны? Напиши. Я как раз около лавки. У меня тут скидка есть. Надо пользоваться. Супер. Сейчас скину список. Прикупил эликов для пала. Встретились. Прыгнули на место. Конкретно эти пещеры были пригодны для любых игроков. Они подстраивались под группу. Сами пещеры представляли собой остатки подземного города гномов, который в незапамятные времена кто-то из-за чем то проклял. Блин, сколько раз и в скольких играх использовался этот избитый вдоль и поперек прием штамп. Нынче в городе жили достаточно злобные духи, большие черви, различные мутировавшие грызуны и одичавшие гномы. Сам проход собой сложности для нас не представлял. С нежитью паладины успешно могут бороться сами, используя свой арсенал умений. Да плюс мое святое слово. Гномов я для начала травил ядом, стреляя по ним из арбалета, а затем добирали клинками. С грызунами типа огромных крыс и кротов получилось еще проще. Также травил ядом, деревья арбалетным болтом. А когда они подбегали, включал ужас грызунов. Они шарахались от меня, снова травил, отключал ужас. Они снова бежали к нам, снова включал, и так пока не упадут. Глаза Руслика после первого такого забега были очень круглыми. Оставалось только вырезать болты из мяса и снова стрелять. Тяжелее всего пришлось с гигантскими червями. Они полностью загораживали проход и ползли за нами, пытаясь съесть. Очень помогли шипы. Проползая по ним, черви раздирали себя, сильно снимая хп. Нам оставалось добивать их, отходя назад по мере их продвижения. Хвала богам, ползали они не быстро, не как в старом американском фильме дрожь земли. Добычей из мобов шло всякое разное: от хвостов, шкурок и клыков до вполне приличного необычного щита среднего класса с плюс 30 на силу и выносливость, который выпал с червя. Съел какого-то неудачника, В пользу этой теории говорилась прочность щита, которая была на пределе – 16 из 639. Его руслик забрал себе. Я не мог им экипироваться. В паре мест сработал мой улучшенный поиск кладов, про который, честно говоря, я забыл. Расковыряв тайники, причем в одном месте пришлось поработать киркой, которая выпала с дикого гнома. В общей сложности мы получили почти по 11 тысяч золотых. Я взял два уровня, теперь тридцатый, так как почти все время бегал в одежде новичка. Рослик только один, 51, первый, два очка характеристик кинул в дух, ровно 50 своих стало там, а 10 в ловкость. Кстати, тридцатый уровень, хотел взять умение эквилибрист, и лечение у хромовника стало доступно. Гляну на закладки. Один талант дали, взял эквилибриста. А осквернение жизни у хромовника вычеркиваю, там лечение, и соответственно выкачка ХП у противника идет в процентах от моего собственного здоровья, что при моем количестве не роляет. С талантами, кстати, чем дальше, тем сложнее. Вначале их дают довольно часто, потом постепенно все удлиняю разрыв уровней для их получения. А уж после 222 уровня и вовсе крайняя редкость. «Зайдем королю, хочу посмотреть тронный зал», — сказал Руслан. Пещеры в плане были круглым инстансом, в который существовало несколько входов, а в центре находился тронный зал, где сидел и пировал король проклятых гномов Драйн II Длинный со своим окружением. Сидел и пировал, пока к нему не приходили подраться. Несмотря на его 440-й уровень, плюс гвардию 420-го, плюс толпу обычных немертвых гномов 400-го, Иногда все же находились люди, которые пытались его побить. Но не тут-то было. Король со свитой выносили всех. Игроки пока не доросли до таких противников. Хотя тут дело могло быть в крайне ограниченном пространстве для боя. Много людей не нагонишь. На открытой местности большой толпой с помощью магов их бы все равно вынесли. В ближнем же бою шансов пока не было. Разница в 120-160 левелов при равной численности сторон. Зато сюда приходило множество туристов поглазеть на локацию и толпу проклятых гномов во главе с королем. Для этого в тронном зале даже была сделана специальная прогулочная дорожка вдоль стен, где гномы не агрелись. Вот туда и хотел сходить паладин, посмотреть. Прорисовка хороша. Фактурно и монументально. Каменные столы и стулья. Но блин, жопа не отмерзнет! Золотая самоцветами посуда! Прогибающиеся от еды и напитков каменные столы, пирующие гномы с нушающими уважением уровнями и сам король, явно выделяющийся своим ростом на фоне остальных малоразмерных подданных, за что и получил прозвище, надо думать. Такие мелкие, насмешливо заявил Рослик. А ты иди сюда, я тебя укорочу на голову! совершенно неожиданно отвечает один из сидящих поблизости гномов. «Да нет, спасибо», — отозвался Руслан. «Чуть-чуть попозже», — согласился я с напарником. «Подрастем чуток и сразу сюда». Прошлись, поглазели. «Ну что, потопали дальше?» — спросил у паладина. «Потопали. Мы вышли на выход иным путем, собираясь посмотреть другое чудо этих пещер — подземный водопад. По дороге уничтожали монстров по прежней схеме. Зачем выдумывать что-то новое?» Сам водопад меня нисколечко не поразил. Ну, рев воды, ну, брызги, и что такого? Ладно, добрались до выхода. В одной из зал, скрыв тайник, который показало мое умение вора. Чтобы добраться до вкусного, пришлось немного потрудиться головой и руками. На полу подсветилось три метки. И что с ними делать? Поначалу понятно не было. Крутили, вертели, пробовали копать, точнее, долбить. Никакого эффекта. Наконец, додумались поставить на одну из меток увесистый камень, а на две других встать самим. Часть пола между отметками ушла вниз, открыв клад. По 15 тысяч на нас. неплохая прибавка к пенсии. Пять с половиной часов шлялись, но время прошло гораздо веселее, чем когда мы с Кощеем и Ко ходили к королеве крыс. Но и без такой прибыли, как там хотя драгоценных камней набрал, как и планировал. Ради них сюда поперся. Хочу диадему, которую Полиники купил, слегка модернизировать. Прикинув хрен к носу, решили оценить щит, который достался Руслану в 60 тысяч по среднему науке. Руслан сразу отдал мне деньги за половину щита. Дальше пошли к ближайшему подходящему данжу. Руслан – выпендрежник. Призывал своего белогривого скакуна. Бесплатную паладинскую лошадку. Я шел пешком. Рус, а ты что, Фета еще не завел себе? Да не знаю я, кого взять. Из общедоступных можно волка или медведя, но они у всех есть. Неинтересно. Хочу финичку. Так игроки называли фей размером с ноготок, которые бафали, лечили, снимали негативные эффекты. Хорошо раскачанные в жизнь персы становились практически неубиваемыми для невдоначенных игроков. Естественно, такая радость была очень редкой и крайне дорогой. Хотелки-хотелками, а реально могу получить волка или медведя? Невесело продолжил Руслан. Мне на скидку тоже ничего приличного в голову не пришло. Обижают геймеров, понимаешь. Кощей тоже с медведем ходит и ничего, утешил паладина. «Вот и мне придется», — со вздохом ответил тот. «Прошли один данж, получили бабло, Руслан на выход. Я же вернулся телепортом с камня в город, в здание гильдии перевозчиков. Клановый бесплатным пока тратить не стал, пригодится». Через гильдию же прыгнул в крепость клана, хапнул железо до упора и отправился в храм. Положил на алтарь железо, драгоценные камни, кроме пяти крупных, и весь трэш, что выпал в пещерах. Выскочило сообщение. «Ваше подношение принято с благодарностью». «Прогресс принимает подношение с благодарностью. Это радует». После этого расположился в своей кафешке и заказал бокал пива с большим прожаренным до хрустящей корочки куском мяса. «Отдамся во власть вкуса. Мясо». Великолепно и неподражаемо, безоговорочно выигрывая у пенного напитка. «Неужели все так серьезно?» — пришел вопрос от Светы. «О, появилась. Жду в кафешке, которую ты знаешь». С сожалением ненадолго оторвавшись от еды, сбегал к себе за зельем познания. Вскоре вместе с Димой пришла Света. Я, насколько смог внятно после третьей кружки напитка, объяснил ей все, что надумал. Она явно загорелась моей идеей и ускоренно прокачать профу и пожелала немедленно идти к Травинелю. Нет, я думаю, сначала надо к магу зайти. Зачем? Дим, показывай. Я через обмен успел незаметно для Света перекинуть ему добытый жезл. Вот получилось выбить с босса. Мы сразу подумали про тебя. Ща по щам правильно сыграл свою роль. На Свету было интересно смотреть. С одной стороны, желание получить диковинку, с другой стороны, сомнение. Да еще финансовый вопрос ее явно грыз. — Я... я не могу. — начала Светанра. — Нет, Свет, можешь и будешь. Тоном, нетерпящим возражений, перебил ее. Нам он не подходит, это во-первых. Во-вторых, даже если мы его продадим, взамен вряд ли купим что-то столь же полезное. В-третьих, это тебе от чистого сердца. В-четвертых, сколько тебе нас еще лечить? Во всяком случае, вот этого оболтуса, который будет закрывать нас своей грудью от полчищ врагов. Но я не знаю. Столько золота. Вещи в игре лучше золота. Дефицит с ними. Если сильно беспокоишься насчет денег, давай так. Как только выпадет что-то хорошее для нас, ты нам его подаришь. Хорошо, уговорил. «Но вы оба тогда будете без разговоров брать у меня элики бесплатно. Договорились?» «Я только за, а ты, Дим?» «И я не против». «Вот и хорошо». Друидка, наконец, взяла жезл и непроизвольно расплылась в улыбке. Сходили к магу, привязали жезл, собрались к Травинелю. «Стоп! Молнии в дом мастеров! Поменяй какой-нибудь навык на обучение!» «О, -о, -о поняла! Я мигом!» Пока Света бегала в неподалеку стоящий дом, отдал Димону эликсиры силы и две банки ХП на сто тысяч. Банки можешь пока в личную комнату положить, тебе на выраст взял. Хорошо, держи расписку на двести тысяч золотых, и это тоже не обсуждается. Хорошо, повторил я его слова, пряча документ в свой мешок. Все, сделала, прибежала друидка. Дошли до мастера Травинели, я открыл в Свете список товаров которую полуэльф предлагал мне, как человеку с хорошей репутацией. «О, я и четверти названия из списка не знаю», — изумилась наша травница. «Неудивительно, их и форум не знает. Держи деньги, если что-то будет надо, смело покупай, передаю ей сто тысяч». «Не боишься? Могу ведь вывести в реал и перерегистрировать персонаж». «Не знаю, откуда к тебе пришли такие дурные мысли, но ты точно так не сделаешь». «Извини, глупость сказала». Она явно не знала, куда себя деть, из-за стыда за свои слова. Ладно, оставили Свету на попечение алхимика, а сами пошли в храмовую кузницу, отрабатывать свое задание. Ща также забежал в дом мастеров, сменил навык на обучение. Отработали два часа. Я домой, а Димон попытался отпроситься у меня, чтобы поработать у огнила и еще. «Дома делать нечего, а тут кач ускоренный идет». «Да ради бога! У меня и другие дела есть». Расположился на веранде своего номера. Разложил на столике пять добытых самоцветов. Два красных и три зеленых. Рядом положил диадему, купленную у Полиники. Изящная весь линий, переплетений, крупный камень прямо над долбом. Стал думать, что можно улучшить. Первая мысля, соответственно, ставить в украшение пять моих самоцветов. Принято. Моделирую. Не помещаются, крупноватые. Вывод, надо ее увеличить. Материал исходника «Лунное серебро». АУК «Поиск». Фунт этого серебра америкосы не стали заморачиваться, а привнесли в игру свои привычные меры, отличные от метрических. Округленно 454 грамма. Торговался за 57 тысяч золотых с копейками. Посмотрел кривую колебаний цены. Все время вверх. «Добыча невелика, а спрос растет. Беру, пока есть». Глянул в кошелек. «Матерь Божья! Двадцать тысяча осталось!» Обнищал, однако. Возвращаюсь к диадеме. Из дополнительного серебра укрепляем ее, выдерживая общий художественный замысел. Формируем гнезда под пять самоцветов. Самоцветы ограняем под стиль уже стоящего камня. Прямоугольник со скошенными углами и двойной плоскостью среза по граням. Лишь размеры уменьшаем в 2,5 раза по сравнению с ним. Для гармонии. Сначала для блеска шлифуем всю конструкцию. Затем вставляем самоцветы. Проект, к сожалению, не формировался. Видимо, надо добавить еще что-то. Например, вместо самоцветов вставить камни маны. Но у меня сейчас их нет. Кроме одного. Обычного качества. Но этого явно будет недостаточно. И денег на покупку стоящего нет. Не считать же стоящим для диковинки камни хорошего или отличного качества. С разочарованием убрал диадему в ЛК. Позже займусь. Пойду я к мастеру Тану. Потренируюсь. Сегодня попробую выпить элик и бафнуться на скорость. Открываю объявление об услугах. А хороших баферов нет. Они еще не встали, либо уже спят. Тогда выход один. Жрец непись. Зашел. Оставил полторы тысячи голды, получил плюс сто пятьдесят на полтора часа. Нормуль, хватит на тренировку. Под усилением со своим учителем работал практически на равных, но мастерство не пропьешь, хотя попробовать можно. В общем, один бой из трех выиграл, самый первый, когда ошеломил его своей скоростью, заработав сдержанную похвалу. В двух последующих проиграл, но успев хорошенько зацепить учителя, он тоже ускорился. Каким образом, я не понял. Прогресс лицо. Разок смог вынести высокоуровневого монаха. А ведь это один из самых шустрых классов в игре. Что делать дальше? Выбор невелик. Заняться свитками, идти в подземелье в одиночку, либо попробовать влиться в группу или собрать свою. Зашел на вкладку клана для поиска группы. Тишина. Фиг с ним, пойду один. Так и сделал. Прошел подземелье, в основном используя магию. Получил деньги за героя-одиночку. Здоров. Сможешь через час в рейд группой? Пришел вопрос-отводку Буду. И тебе не хворать. Смогу. Где сбор? В крепости. Только клановый телепорт прибереги, если не использовал. Хорошо, Буду. Вернулся в город, переместился в крепость. Меня встретили и провели внутрь самого замка запустив в зал с большим круглым столом, где уже находилось одиннадцать игроков. «О, снова ты!» — встретил меня Келдед собственной персоной. Не снова, а опять. «Бешеный мясник, а ничего так, красивенький, со шрамом!» Оценивающе оглядела меня девушка с ником «Невидимка». «236 уровень, со значком подлинности перса. По классу, скорее всего, разбойница». Два ножа висят, да и Ник намекает. Да и ты не так, только в блонду зря красилась, тебе не идёт. Надо на корню пресекать такие наезды. Свой чел. Она подмигнула мне. А насчёт волос правда? Правда. Попробуй рыжий и чуть короче. Я сейчас. Она куда-то убежала. Аришка в салон красоты побежала. Хихикнула другая девушка. Иридень, 241-й, с луком за плечами. Она и в реале перекрасится потом. Здесь также присутствовали и другие мои знакомые. Поленика куда же без нее. Эукарион, маг-огневик. Элькарион, эльф-лучник, с которым моля приходила забирать у меня ингры. Всем салют. Сделал я взмах рукой. «Привет». «Дарова». «Дарова». В разнобой ответили мне. Прошел к камину, уселся в кресло, ноги положил на специальную подставку. А ничего так, умиротворяет. Не хватает только фужера с вдовой Блико коллекционного года. Кстати, у меня же в номере тоже камин есть. Надо будет испробовать этот вариант.